«Часть первая. Я вне себя не мыслью мир никак. Его род. Он всю жизнь писал о себе, располагая подробности биографии, персонажей детства и юности и своего родословия по многим текстам, в том числе сюжетно-приключенческим. У него слишком много отсылок к пережитому, тем труднее отделить достоверность от сочиненного. Кто его родители? Его предки? Какого он роду племени? Одессит, до конца сохранивший характерное произношение? Во мне странным образом соединилась южное и северное вятская и скулянская, военная и духовная. О Катаевых, удалось выяснить немало. Они были выходцами из Новгорода, по преданию, происходили от ушкуйников, так называемых вольных людей, на быстрых лодках-ушкуях, добравшихся в далекую Вятскую землю, под камень, как старину называли Урал. По всей видимости, предки Катаева знали русских святых, преподобного Трифона Вятского, основавшего Успенский монастырь в Хлынове, Вятке, и Блаженного Прокопия. Они, как и дедушка писателя, отец Василий, погребены в этом монастыре. Первое упоминание в архивах, 1615 год. «Ондрюшка Мамонтов, сын Катаев». Так что первый установленный предок нашего героя – Мамонт из XVII века. Существование фамилии в столь раннюю эпоху – редкость на Руси, но в Новгороде и Вятке это было делом нередким. Имя Мамонт не имеет отношения к доисторическому зверю, а принадлежит святому мученику Маманту – маме, погибшему во время гонений на христиан в Третьем веке. Прямая мужская линия Валентина Петровича напоминает библейское праведное родословие. Андрей Мамонтович, так называемый посадский человек, в городе Шостакове, превратившимся при Екатерине в село. Его сын Матфей стал иереем в тамошней Благовещенской церкви родоначальником священнической династии Катаевых. Далее священник алексей Затем священник Иоанн, у которого в браке с Февронией родился Карп. Он тоже стал священником. А после смерти своей матушки Марфы принял постриг, сделавшись иеромонахом и гуменом Спасского монастыря в городе Орлове, У его сына, священника Иосифа, в браке с Евфимией родился Иоанн, тоже ставший священником. От его брака с Еленой родился священник Алексий. Этот Иерей Алексий в конце XVIII века спустился вниз по реке Вятки в город Слободской, где стал служить в центре города в Преображенском соборе. Там и умер от апоплексического удара в алтаре за благовестом к литургии. Его сын, тоже алексей служил, как и он, в Преображенском соборе. За свое пастырское окормление ополченцев, отправлявшихся на войну с Наполеоном, получил бронзовый наперсный крест. Интересно, что в 1831 с его бани на город перекинулся большой пожар, уничтоживший множество домов. Достойна внимания и линия его матушки Екатерины. Ее дед, слободской протоиерей Тимофей, отец иерей Иоанн Лесников, также обладатель бронзового креста за 1812-й, разбитый параличом в алтаре, он умер на следующий день в Рождество Христово. У отца Алексия Катаева было семеро детей. Старший и младший, учась в Вятской духовной семинарии, взяли, как тогда случалось, другую фамилию Кедровы. Старший протоиерей Александр при этой фамилии остался, и отсюда пошел духовный род Кедровых с архиереями и новомучениками, младший протоиерей Василий, вернул себе фамилию Катаев. А поскольку был он дедушкой писателя, то эта книга могла бы стать жизнеописанием Валентина Петровича Кедрова. Отец Василий родился 6 января 1820 года на праздник Крещения Господня. Примечание. Даты до февраля 1918 года приведены по юлианскому календарю, старому стилю. Конец примечания. Был ближайшим помощником вятского владыки Аполлоса Беляева. Женился на жительнице Слободского Павле Павловне Мышкиной, также происходящей из священнического рода, и, между прочим, родственнице братьев-художников Виктора и Аполлинария васнецовых. Отец Василий обучался в Вятской духовной семинарии, потом в Московской духовной академии, стал инспектором Вятского духовного училища, затем смотрителем Глазовского духовного училища, служил протоиереем Ижевского оружейного завода. Он был награжден наперстным крестом на орденской ленте за вдохновление глазовских дружин на Севастопольскую компанию. Мальчишками Валя Катаев со своим двоюродным братом Сашей, вспоминал писатель в 88 лет, надевали на шею кресты предков, воображая себя героями-священниками, идущими в бой вместе со славным русским воинством, потому что уже с детства были готовы сражаться за родину. В начале 1860-х отец Василий, с Павлой Павловной и детьми, переехал в Вятку, где служил в Свято-Троицком кафедральном соборе. Он умер 6 марта 1871 года. Писатель рассказывал житийную историю. Дед его шел через замерзшую реку Вятку с последним причастием, провалился под лед, спас дарохранительницу но вымок в ледяной воде по грудь и все же добрался до умирающего, исповедал и причастил, чтобы вернуться к себе, тоже умирающим, почти без сознания, так называемая гнилая горячка. Возможно, он умер от костного туберкулеза. Вятские лекари врачевали ему коленную чашечку каленым железом. Известный миссионер, и проповедник, протоиерей Стефан Кашменский, над гробом произнес проповедь, опубликованную тогда же по желанию чтителей покойного в Вятских ипархиальных ведомостях. Всюду прилагал он труды к трудам Он облечен был особым доверием среди священнослужителей. Усопший брат наш, Очищал себя долговременными предсмертными страданиями. Было время, когда почивший являлся к болящим и умирающим. Словом и делом помогал нуждающимся. У отца Василия было семеро детей. Четверо умерли маленькими. Все три его сына учились в Вятской духовной семинарии, но священниками не стали. Старший Николай отправился в Московскую духовную академию, окончив которую переехал в Одессу преподавателем семинарии. Следом за ним, прихватив с собой мать, в Одессу перебрались братья. Тепло, дешево, море. Николай Васильевич стал статским советником, получил пять орденов. Два Станислава, два Анны, третьей и второй степени – И Владимира IV женился на швейцарке Иди Обрист из города Вёве, франкоязычного кантона Во, гувернантке, с которой познакомился в Крыму. Она сохраняла евангелически-реформатское вероисповедание. 14 лет после брака и родив уже четверых, через миропомазание была присоединена к православной церкви. По-русски ее стали звать Зинаидой Эммануиловной. Всего детей у них было шестеро. Младший сын протоиерея Василия Михаил Катаев окончил физико-математический факультет Императорского Новороссийского университета. Валентин Петрович утверждал, что он был выдающимся математиком. Он поступил на военную службу 15-ю артиллерийскую бригаду в Санкт-Петербурге. И душевно заболел. Средний сын, Петр Катаев, родился 28 мая 1856 года в Глазове. После авиатской семинарии поступил в Новороссийский университет на историческое отделение историко-филологического факультета, который окончил серебряной медалью за работу о византийском влиянии на народное искусство Новороссии. Стал преподавателем одесских учебных заведений, епархиального женского и юнкерского училищ. Он достиг чина надворного советника и трижды награждался орденами за беспорочную службу. В 1886 году 30-летний Петр женился на девятнадцатилетней Евгении Бачей. Итак, о предках Валентина Петровича со стороны матери. Прапрадед писателя, Алексей Бачей, полтавский дворянин, казак, полковник Запорожской сечи. Этот сечевик, по предположению Катаева, возможно, был даже гетманом. В 1783 году родился Елисей Бачей, прадед. Помещик, владелец имения местечки Скуляны, на берегу реки пруд в Бессарабской губернии, на границе с Румынией, Елисей участвовал в турецкой кампании и войне 1812 года. Дослужился до капитана. По взятии Гамбурга от французов Он слег с ранениями и, помещенный для лечения в бюргерскую квартиру занятого города, женился на юной сиделке дочери пастора Крегера по имени Марихен, которая стала прабабушкой писателя. На лошадях она отправилась с мужем в далекую Бессарабию, где, приняв православие, превратилась в Марии Иванну. У них были две дочки и три сына. Младший Иван, дед Валентина Петровича, родился 25 мая 1835 года. Умер Елисей Бачей в 1848 в 65 лет от холеры. Иван Бачей поступил в гимназию в Одессе, где уже жили два его брата. Шестнадцатилетним юношей он отправился на военную службу. 18 во время Крымской войны, сражался на Кавказе, быстро стал офицером, а в отставку вышел в чине генерал-майора. Интересно, что прадед и дед Катаева юношами устремлялись на войну так же, как потом и он сам. Годами перемещаясь по всему Кавказу, Иван воевал с горцами, бился и с турками. Он был кавалером нескольких почетных орденов. В его послужном списке красноречиво сообщается о стычках и перестрелках, например, при рубке леса и устройстве моста через лиман, при истреблении горских запасов сена, при нападении пластунов на горский пикет близ лагеря, при истреблении пластунами одного небольшого горского аула, при отбитии горцами нашего табуна у станицы Старожовой, при нападении партии горцев 600 человек на сотню казаков Волосинской бригады, высланную в разъезд из станции Зеленчукской. 24 апреля 1860 года в Мелитопольском уезде Таврической губернии он обвенчался с Марией Егоровной Шевелевой, дочерью колежского асессора. У них родились Девять дочерей, две умерли маленькими и ни одного наследника. Пятая, Евгения, будущая мать писателя, появилась на свет в Одессе 26 ноября 1867 года. Она была талантливой пианисткой. После окончания епархиального женского училища поступила в училище музыкальное, впоследствии Одесскую консерваторию. С Петром Катаевым ее обвенчали в полковой лагерной церкви в Новомосковской Екатеринославской губернии, где Иван Бачей тогда командовал полком. Детей долго не было.